Глава 47. Непростой разговор. Проснулась я раньше, чем наяро принесла завтрак. Мысли, которые получилось вчера успешно отогнать, на рассвете посчитали, что это самое утро наступило. Я только успела открыть глаза и уже застонала вслух, представляя себе скорую встречу с Немиром и братом Эмиом, Робертом. А если лорд Глоссар еще не постесняется притащить на бал императора свою любовницу, Это будет вообще полный боекомплект улетного негатива. Несколько подумав над конструкцией будущей встречи, решительно поднялась с постели, застелила ее бытовой руной и подалась в купель, где стоял мини-бассейн, вмонтированный в пол. А что в пенной ване лучше всего думается? Наполнив емкость до краев, налила из бутыли, на которой коротко и понятно было написано «лавандовая пена». и с умиротворением погрузилась в фиолетовую пену. Это было потрясающе, учитывая, что я никогда такого не испытывала. Ванная – это круто, конечно, но мини-бассейн с пеной не идет с ней ни в какое сравнение. У меня даже все тревожные мысли вылетели из головы. Но пока я снова о них не вспомнила. Нежесть в купеле приняла окончательное решение вести себя, как прежнее Эмион. «Подключу обиду, сорвусь на Немира». «Сера хоть и передавала беззвучные картинки событий из прошлой жизни своей прежней хозяйки, чтобы хоть как-то восполнить мои пробелы, но в них я отчетливо видела, как Эми вела себя с отцом и братом». Юная Сейша Глассар не боялась закатывать истерики, каким бы чокнутым ее отца не считали окружающие. Мне даже подумалось, что Эмиан слухи о смерти ее матери-полукровки не миновали. Она знала, что Немир страшно боится ее потерять, потому-то и вела себя как манипулятор, потерявший берега. И как бы мне это ни претило, я должна вести себя так же, с одним единственным исключением. Мне надо стать свободной от Немира и от всего его окружения. Освободить Кевина от помолвки и найти работу. Что по-последнему вчерашний разговор о художнице Софии натолкнул меня на мысль, что можно воскресить свое увлечение здесь, на Угросе. На те деньги, что я умудрилась трясти с Немира, якобы на платье и украшения. Можно либо построить портретную студию, где я рисовала бы картины, или создавала бы с земным дизайном коллажи, либо же открыть школу искусств. Тут было бы неплохо подружиться с Агатой. Хоть и вредная, но она заняла определенную нишу в высших кругах. Если и далее реально настолько хороша собой, а сегодня у меня предоставится шанс сделать более чем конкретные выводы в ее отношении творческой натуры, то можно будет позвать ее в свой бизнес. Ведь, насколько я поняла, ничего подобного на Угросе еще нет. Я имею в виду отдельных школ для таких искусств, как пение, рисование, танцы. В общем, я зажглась этой идеей не по-детски. В дверь ванной стукнули, и я, вынырнув из своих раздумий, ушла под воду почти полностью, оставив только голову над пенным слоем. «Кто там?» «Госпожа, это Наяра. Что ж вы меня не позвали? Я бы вам сама купиль набрала». С облегчением перевела дыхание, выпрямляясь. Общаться через дверь было странно, но убирать наложенное на дверь охранные заклинания я не спешила. «Ничего страшного, Наяра. А ты почему так рано пришла? Неужто во дворце правителя завтраки настолько рано?» По моим ощущениям, было не больше шести утра. «Нет, что вы, Сейша Глоссар, стражи зафиксировали». Магический всплеск прорыва. — Какого еще прорыва? — Да вроде как из ваших покоев кто-то охранную сеть зацепил. Вот стражи и приказали мне предупредить вас о проверке. Лорд Кевин был разбужен по тревоге. Теперь ждет в коридоре, пока я вас предупреждаю. Осторожно выбравшись из купели, замоталась в халат и с недоумением на лице выглянула в спальню, предварительно сняв с двери заклинание. — Чего? Какой еще прорыв? Пока Наяра что-то невнятное бормотала себе под нос, указывая в сторону той стены, где висела пресловутая картина с девушкой, я подошла к ширме ближе и магическим зрением просканировала свои вчерашние плетения. Тайный вход остался без изменений, а вот с другой стороны картины моя сеть была изрядно разорвана. Попавший в нее пытался бежать и, судя по всему, зацепил охранное заклинание дворца которое было будто вмонтировано в стены толстой золотой нитью, больше смахивающей на прочный канат. Раз уж пришла проверка, свое творчество, я решила убрать легким движением руки, чтобы меня не посчитали причиной тревоги. «Угу», — хмыкнула я, разворачиваясь к горничной. Вопрос снимается. «Наяра, помоги мне одеться и высушить волосы». Пока Дарканка быстро переплетала влажные волосы в сложные косы, Я левитацией выудила из шкафа голубое домашнее платье. Через десять минут встречала гостей. Кевин, немного взгерошенный и даже чуток заспанный, видимо, мальчишеские посиделки вчера удались на славу, выглядел весьма непривычно, но даже мило. Стражи в золотых доспехах сразу нашли разрыв охранки. Однако при всем этом тайный вход как будто не обнаружили. Лишь поправили плетение прямо через стену и извинились, покинув мою спальню. «Возможно, буря всему виной. Всю ночь за стенами дворца лютовала», — дал пространственное объяснение капитан, прежде чем последним выйти вслед за своими подчиненными. Кевин повернулся ко мне и серьезно спросил. «Что тут было? Тебя никто не беспокоил?» Вместо ответа я коснулась выступа над каминной полкой, и в стене тут же щелкнула задвижка. «Очевидно, ко мне вчера ночью хотели прийти в гости. Да чуток не дошли» потому как я раскидала простых охранок штук десять». У Кевина посерело лицо. «Что?» — возмутился и сам же поморщился от собственного громкого восклицания. «Тише. Тот, кто пришел, видимо, ничего о потайной двери не знал. Я там рычаг выкрутила. Сразу не заметишь на серой стене, а вот задвижку на картине сложно проигнорировать». Вот и влепила ему между глаз атакующим проклятием. Если интересно узнать, кто к твоей невесте решил наведаться, то необходимо прямо сейчас замок перетрясти, пока не понаехала знатных гостей Сейш-Адари. У моего незадавшегося визитера будет два огромных синяка на глазах. Я ставила удар для драконов, поэтому быстро такую подсветку не вылечит даже регенерация. «Ну, если это, повторюсь, тебе интересно». Кевин крепко стиснул челюсти, поставил руку на задвижку и просто расправил ее каким-то невербальным заклинанием, не отводя от меня пристального взгляда. Когда мы вышли из-за стены, Хельсадар закрыл ход и навесил заклинание десятого уровня. Теперь даже мне стену не открыть без того, чтобы Кевин об этом сразу же не узнал. И все это молча. Даже не по себе как-то. «Ты...» «Эмен...» Я не буду распинаться сейчас и доказывать тебе, что твоя безопасность мне крайне интересна и вообще стоит на первом месте. Мужчина хорош не словами, а делами, поэтому прошу меня извинить». Оставив меня удивленно хлопать ресницами, Хельсадар покинул мои покои. Не успела я перевести дыхание, как в спальню вернулась запыхавшаяся наярос под носом. Зрачки больше, глаза блестят. «Что опять?» «Госпожа, там ваш отец...» Приехал. На лестнице стоит. Требую его пропустить в закрытое крыло. Но без вашего дозволения это невозможно. При всем уважении к должности губернатора Эвола. Слава Богу. Э, то есть богам. не яра расслабилась. Так что, звать вашего батюшку? Ух, что ж так быстро все завертелось. Я даже не успела настроиться. Он там один? Нет, с сыном и не невестой. Невестой? Охнула я, почему-то чувствуя душевный подъем. Еще один мотив для нервного срыва Эмион. А там и выход из урода не за горами. Зови. Улыбнувшись во все тридцать я, кажется, испугала не неяру. Девушка поставила поднос на столик и попятилась к двери, нервно кивая. Как только я осталась одна, ущипнула себя за щеки, шлепнула по ним пару раз, якобы красные пятна — это результат искренней ярости, и сложила руки на груди, тренируя прищур. Мое отражение выглядело идеально, как по мне. но что? Понеслась. Семейство Глоссар вошло в мои временные гостевые покои с лицами царей всея Руси. Пардон, всея Угроса. Особенно Эдема. Что сказать? Окрутила дамочка папеньку, пока его любимая доченька вероломно должна была прорываться в постель своего купленного нареченного. Тьфу на вас, паразиты. Наяра, попроси стражей далеко не уходить. Мои гости долго не задержатся. Сразу обозначила свою недружелюбную позицию, отмечая, как улыбка Эдемы превращается в презрительный изгиб губ. Надо отметить, что Немир тоже заметно посуровил. «Дочка, что за поведение? Ты...» «Невеста?» — ядовито прошипела я, перебивая глоссары. «Серьезно, отец? Ты свою подстилку собираешься ввести в рот? Может, и место ей старшей драконнице отдашь?» Со всем старанием я чуть ли не плевалась ядовитой слюной. Роберта всего перекосило. Это меня подбодрило. Братец в воспоминаниях Сиры именно так реагировал на перепады настроения и капризы старшей, законорожденной доченькой Глоссара. «Милая!» — начал мне мир, казалось бы спокойно, а у самого глаза фиолетовым цветом засветились. «Давай-ка ты тон сбавишь!» а «Зачем тебе место, старшая рода Глоссар?» — возмутилась тем временем Эдема. Ты же собираешься выходить из Хельсадара. Или что, поимел тебя наследничек, да опять с датой свадьбы опрокинул?» Я посчитала уместным продемонстрировать не лучшую, мягко говоря, черту характера прежней Эмиан. Сделала шаг и от души ударила ту, которая много лет за спиной немира доводила моего твойника до нервных срывов. И, собственно, сделала той, которой Эми стала. «Ах ты, мерзавка! немир Она подняла на меня руку!» «Дочь!» воскликнул лорд сейш голоссар отодвигая свою любовницу за свою спину занятно хмыкнул роберт присаживаясь на диван кто тебе разрешал рыкнула на него стараясь охватить своим вроде как возмутительным отношением к семье всю троицу не мир продолжала верещать идема немедленно накажи ее она одно дело бить слуг за их нерасторопность а тут она меня ударила чего ты молчишь Я засмеялась, даже получая удовольствие от своей игры. Надо же, чуть артистку в себе не похоронила. Да уж, тебя в расторопности не обвинишь. Не успела я за порог выйти, как ты из штанов отца перебралась на его грудь, змея. А я? Змея? Да ты, да я. Не мир! Скажи, что сам мне предложение сделал. Ага, тихо прокомментировал Роберт с надменной ухмылкой на губах. Парень закинул ногу на ногу, несмотря на то, что я фактически запретила ему устраиваться на диване. «Сразу, как только ты заявила, что ждешь ребенка». «Что?» – заорала я, на самом деле чувствуя радость. «Поводов более чем достаточно. Походу, мы тут и безопасных сплетен обойдемся. Или нет? Так, разберемся в процессе. Сейчас пора подводить к сути. Очень вовремя. Потому как Нимиру надоело слушать женские крики». «Эмиан!» – гаркнул мужчина, заставляя меня чуть отстраниться. Насколько помню, таким суровым Сири гласара видеть не приходилось. «Достаточно, дочь! И права! Должность старшей рода Глоссар тебе ни к чему. Ты скоро выходишь замуж. Как сообщил мой осведомитель, твоя новая тактика сумела привлечь этого щенка Хельсадара. Пусть я поначалу сильно сомневался и порой не понимал твоего поведения, о котором мне докладывали каждодневно». Фу, «Вот тебе Но это следовало ожидать. Мой недогляд. И Кевина, конечно. Все-таки с персоналом он хреново управляется. Губернатор, мать его. Однако у тебя получилось. Высокомерный паршивец выгнал свою шалаву, пустил тебя к своей питомнице, несмотря на то, что мамашу-катакунши ты отравила. Да и вообще готов есть с твоей руки. У меня задергался глаз. Тем не менее, я сделала вдох и выпалила. «Уволь своих шпионов, популя Хреново они отрабатывают свою зарплату!» «Все это Кевин разрешил мне только потому, что я дала клятву разорвать нашу помолвку!» «Что?» – пришел черед кричать Глоссару. «Равно через три дня срок подходит, так что...» Я показала Эдеме неприличный жест пальцами, предварительно ознакомившись с его состоятельностью. «С маком тебе, рогалик, шалава! Папочка выгонит тебя в зашей вместе с твоим ублюдком!» «Эмиан, я не буду выгонять женщину, носящую мое дитя!» «Серьезно? То есть мою мать ты избил, не стесняясь ее огромного живота, а эту шалаву, строящую глазки всем, кому не попадя, ты решил сделать сейшей глоссарь?» «Кто? Что?» Мужчина жадно хватал воздух ртом. «Я бы подумала на приступ, если бы ярость не зажигалась в глазах дракона новой волной!» «Неважно!» Выкрикнула я от души, опуская все обиды прежней Эмиан здесь и сейчас. Сира заняла выжидательную позицию, внутренне поддерживая меня. Я и она понимали. Сейчас мы ступим на опасную дорожку. Доводить Немира при его нестабильности второй ипостаси крайне осмотрительно. «Суть в другом. Ты врал мне. Столько лет врал. А сейчас, сейчас еще и выбираешь эту потаскуху. Ты, ты должна была захомутать Хельсадара!» Заорал Немир. «Захомутать, а не слушать сплетни моих врагов!» «Хватит мне указывать, что я должна делать! Мне тридцать! Я пять лет как самостоятельная личность! Свою жизнь я буду выбирать сама!» «Сама!» – зарычал мужчина, наступая. Наяра испуганно пискнула у дверей, махнув рукой в коридор. Видимо, почувствовала, что запахло жареным. А глоссар распалялся все сильнее. По его лицу перекатывалась чешуя. От папеньки даже и Дема отошла подальше. «Ты моя дочь! Я буду решать, как тебе жить! Клятву она дала!» Взбесился мужчина. Я с трудом стояла на месте, наблюдая, как он приближается. «Кто тебе позволял? Самостоятельная она! Да ты даже академию без моей помощи не закончила бы, дура! Я столько сил вложил в тебя! Почти добрался до наследника Грейджа! А ты решила спустить мои планы в трубу?» Когтистая рука Немира резко приблизилась к моей шее, Но я очень вовремя ушла с траектории нападения. Глоссар как будто бы даже не обиделся, бормоча себе под нос. «Ну, Но ничего. Говорят, что кузен Хельсадара тоже на Великие Игры собрался. Договорюсь о твоей помолвке с Гальханааном. Говорят, он от тебя без ума. Иди за мной!» «Нет!» Очередная попытка схватить меня окончилась провалом. На этот раз пальцы не мира натолкнулись на небольшое счетовое заклинание, которое, впрочем, мужчина вмиг разбил. «Отец», — подал голос Роберт, старательно скрывая торжество на лице. Судя по всему, парню нравилось то, как его папаша пытается прищучить свою наследницу. «Стражи в дверях. Не стоит создавать лишних пересудов. Поговоришь с ней позже». «Нет, надо, чтобы он напал». «Тогда я не только приобрету в глазах общественности законный мотив на выход из рода, но и эти постные рожи на балу не увижу. Нападать на пока еще невесту названного сына императора, да еще и в его дворце, это очень-очень плохо». Решившись на этот безумный шаг, прошипела язвительно. «Конечно, папочка поговорит. Он же у нас только и умеет женщин за закрытой дверью избивать, верно?» бах Мне прилетела в ухо звонкая затрещина. Аж в сторону повело от шума в ушах. Страшно хотелось увернуться, конечно, но нет. Она должна была случиться. И ее должны были увидеть представленные ко мне стражи, отвечающие за мою безопасность перед Кевином и Алделом Сейш-Адари. За минуту трое драконов скрутили лорда губернатора, игнорируя его ругательства и крикливые угрозы о том, кто он есть. Идема верещала на всю комнату. Роберт пытался спустить все на тормозах, призывая меня угомонить своих стражей, а я, я как свалилась на диван, так и лежала, не подавая признаков жизни. Вся эта катавасия привлекла внимание. Из коридора заглянули Райлан и Иван. «Что здесь происходит? Вы что, вы напали на невесту-наследника? Это моя дочь!» — яростно кричал Немир, пытаясь разорвать наручники из-за дамантина, которые остановили его неконтролируемый оборот. «Моя! И она должна выполнять мою волю!» «Это семейные дела! Четверки они не касаются!» «Кто-то давно не заглядывал в Конституцию?» Насмешливо хмыкнул иван выталкивая Роберта в коридор к набежавшей страже. «Лорд Немир, ваша дочь давно совершеннолетняя. Захочет, она из вашего рода легко может выйти, без всяких помолвок и венчаний». «Прости, парень, очень вовремя ты впрягся». С трудом поднявшись, я театрально покачнулась, видя, что Рейлан готов меня поддержать в любой момент. Спасибо, Сэйш Сагай, за подсказку. Так я и поступлю. Мне не нужен отец, который готов подложить меня под любого дракона, приглянувшегося ему с меркантильной точки зрения. Я свободная женщина Дарийской империи. Свободная? Свободная? Нимер перестал рваться из рук стражей. Гордо задрав подбородок, мужчина смотрел на свою Эмион по-новому не как на свою любимую куколку, исполнять желание которой ему забавно, а как на раздражающую муху. «Изродовый тебе собралась! Да ты и месяца без моих денег не проживешь, дура! На пузе приползешь прощение просить! А я еще подумаю, принимать тебя или выгнать вза шеи!» «Думаю, на этом достаточно», — отрезал Рейлан, кивком головы приказывая стражам вывести моих гостей. «Сопроводите лорда Немира и его семью до ворот». На этом его визит во дворец закончен. «А как же бал?» – охнула Эдема, и я подумала. «Вот кто дура!» «Вы нарушили все приличия», – ледяным хладнокровием пояснил черный дракон. «На сегодняшнем балу вам нет места. Император даже в честь своего дня рождения не потерпит подобного поведения в стенах своего замка. Скажите спасибо, что этот инцидент его величество не видели. Прощайте». Закрытое крыло семейство Глоссар покидалось куда менее радостными улыбками, чем явилось в мои покои. «Госпожа!» — суетилась вокруг меня на яра прикладывая к виску полотенце с откуда-то взявшимся льдом. «Как же так! Сильно болит!» Я молчала. После обращения и боли, сопутствующие ему, затрящие ныне мира, просто цветочки. Меня больше интересовали переглядывания побратимов Кевина. Иван сдался первым. Обратив на меня все свое внимание с довольной улыбкой на губах. «Ну что, я молодец?» «Не то слово», — согласилась без утайки. «Спасибо». «Пользуйся», — подмигнул великан, оставляя тайный смысл наших реплик в сохранности. А вот Райлан, судя по всему, любил откровенность, какая и Агата. «Долго будешь играть в эти игры?» — спросил мужчина, хмуро изучая мое лицо. «Всю жизнь», — отрезала я. Сами видели, каков мой отец. Не хочу его смертельную обиду превращать в яростную ненависть». «Но Кевину-то...» «С Кевином мы разберемся сами». Перебила обладателя исключительной стихии – черного пламени. «Спасибо, господа. Позвольте мне прийти в себя после встречи с Р... с родителем». Мужчины коротко кивнули и молча ушли. Вернувшись в комнату с блаженной улыбкой, упала на диван. «Фух...» Это почти победа. Можно готовиться к балу со спокойной душой. А там, если получится, улучшить момент, попросить у императора лично помощи в вопросе выхода из рода. Только бы платье тут не сбило с серьезного настроя. Я прилегла на подушку, услужливо подставленную наярой, и отдалась на волю заботливой горничной, засуетившейся вокруг меня с примочками в руках».